И краткая. Йод хороший, йод не злой, Зря кричишь ты, ой-ой-ой, Чуть завидев с йодом склянку. Йод слегка, конечно, жжет, Но быстрее заживет Йодом смазанная ранка. Йог на гвозди лег Позабыв, что он йог Йог, помашься йодом Снова станешь йогом